Глава 2. МТВ. Уникальное орудие для промывания мозгов. «Людей, защищающих правду, не уничтожают. Просто их мнения пытаются представить как неадекватные». Генри макоу автор книги «Долгий путь к дате». Появление МТВ. МТВ – это Коммерческий канал популярной рок-музыки и клипов для подростков и молодежи, придуманный и возглавленный Робертом Питтманом, начал свое вещание 1 августа 1981 года. Сегодня он часть медиа-империи Viacom, известной как корпорация CBS, президент и генеральный директор который Саммер Редстоун, является полноправным членом СМО и группа средств массовой информации, которая входит в состав Бильдербергского клуба. Чтобы донести до молодежи нужные сведения таким образом, чтобы общество не заметило обмана, необходимо было иметь контручреждение которое проповедовало бы ценности, противоречащие принятым в обществе. Это именно то, чем занимается MTV. Вульф говорит, чтобы подобная попытка увенчалась успехом, нужно нейтрализовать позитивные влияния родителей и школы или, по крайней мере, ослабить его. Дело в том, что если ты подросток и живешь на Западе, программы MTV удовлетворяют твою потребность в информации о том, как расти и жить. В этих программах нет ни проповедей, ни норовоучений. Тебе не говорят, что правильно, а что нет. Через жизненный опыт других они просто демонстрируют, что собой представляет жизнь или какой она может быть для того сегмента общества, к которому обращен этот канал. Все в стиле постмодернизма, И все очень обманчиво. Эта реальность существует потому, что реклама дает ей жизнь как таковой, а также потому, что ею можно манипулировать. MTV, которая считается главной силой поп-культуры, его подборка музыкальных клипов, нерелевантные комментарии молодых ведущих и фотогеничных диджеев, рекламирующих рок-концерты, новости и документальные фильмы о группах и певцах, стали признаком успеха среди молодежи. На MTV большее количество эфирного времени занимает музыка, преобладают реалити-шоу, созданные для удовлетворения потребностей аудитории, а также идет постоянный поток полезной информации, которая подается на примере жизни обычных людей. На сегодняшний день, без сомнения, это главное учреждение по продвижению рок- и поп-музыки в мире. Моделью для этого, для MTV, стали музыкальные спектакли, поставленные Рихардом Вагнером, позднее оказавшим огромное влияние на нацистское движение. В них публика доводилась до своего рода экстаза. В дальнейшем этот прием был сознательно использован нацистами для своих собственных символических ритуалов, например, для заседания их партии в Нюрнберге, пишет Харли Шлангер. Специалисты по промыванию мозгов, которые создали MTV, прекрасно осознавали эффект данного приема. Анна Каплан в одной из книг об этом канале «Рок сутки напролет» утверждает, что MTV гипнотизирует больше, чем любой другой телевизионный канал, потому что эфир состоит из ряда коротких текстов, которые поддерживают нас в состоянии постоянной эмоциональной возбужденности и ожидания. Мы оказываемся заложниками постоянного ощущения того, что следующий клип наконец-то удовлетворит наши потребности. Искушенные обещаниям незамедлительной целостности, мы продолжаем бесконечно потреблять эти короткие тексты. Всё было создано сознательно. Маршал МакЛухан, теоретик в области коммуникации и эксперт по вопросам переубеждения в сфере поп-культуры, определяет этот эффект как разлагающую силу телевидения. Вольф утверждает, что сочетание постоянно повторяющейся музыки с картинками и повторяющимися фразами помогает замкнуть любую мысль, односторонне трактуя музыкальные послания, не требующие прибегать к логике. За четыре минуты, на протяжении которой идет музыкальный клип, ученые Тавистокского института определили, что это тот максимум, во время которого слушатель невольно воспринимает послания, содержащиеся в самих программах. Искусственная реальность, основанная на контрапунктах, проникает в сознание, замещая когнитивную реальность. Человек, получающий подобные послания, находится в своеобразном трансе и не задумывается над содержанием получаемой информации. Нет времени на размышления, поскольку эмоции затуманивают когнитивную силу сознания, пробуждая в зрителях иррациональные помешательства. Там, где нет смысла, не может быть и морали. Этого добивались сознательно. Уолтер Липман пишет, «Если бы люди задумались об этом процессе, может быть, он и завершился бы» но в итоге делает вывод. Масса безграмотных, с неустойчивой психикой и глубокими неврозами, истощенных и не добившихся успеха индивидов настолько значима, что дает нам повод серьезно задуматься. Таким образом, метод подобного оглупления масс в наибольшей степени подходит людям, которые по уровню развития остаются детьми или варварами, чьи жизни – это настоящая путаница, поэтому теоретики в области поп-культуры и выбирают примитивные содержание, привлекая тем самым зрителей. В 1922 году Липман заметил, люди более чем готовы свести сложные проблемы к простым формулам, сформировать свое мнение на основе того, что думают или полагают те, кто находится вокруг, не принимая в своих умозаключениях такого фактора, как правда. Появление статей и репортажей в средствах массовой информации – придает достоверность этим историям. Если бы это было неправдой, зачем тогда об этом рассказывать? Эдвард Бернейс в своей книге «Кристаллизуя общественное мнение» утверждал, что средний гражданин – это самый эффективный цензор в мире. Его собственное сознание – это основной барьер, отделяющий его от реальных фактов. Его собственное застойное логическое поведение и его собственный консерватизм – Это препятствия, которые не позволяют ему воспринимать явление или факт с точки зрения опыта и размышления. Он оценивает его с позиции групповой реакции. Для стадного животного физическое одиночество – это реальный страх, и ассоциация со стадом дает ему ощущение безопасности. Боязнь одиночества создает у человека желание идентифицировать себя со стадом в ситуациях, когда нужно выразить свое мнение. MTV использовала это стадное чувство для промывания мозгов огромному количеству людей. У зрителя, который подвергается промыванию мозгов, складывается иллюзия, что за ним сохраняется право выбора. Точно так же наркоман полагает, будто это он контролирует свое пристрастие, а не привычка контролирует его. Анна Каплан пишет. Канал MTV создан благодаря расширяющимся знаниям о методах психологического манипулирования. Вульф, в свою очередь, утверждает. В работе Фреда Эмери, главного эксперта посредством коммуникации Тавистока «Мы в будущем», опубликованной в 1975 году, появилась информация о том, что содержание программ было уже не столь важно, как сам факт неограниченного потребления телевидения. Средний показатель ежедневного просмотра телепередач постоянно рос с самого момента появления этого средства массовой информации. Таким образом, в середине 1970-х годов это стало повседневным занятием, которому уделялось больше всего свободного времени – почти 6 часов в день. С появлением видео и игровых приставок данный показатель увеличился еще больше. Дети школьного возраста проводили перед телевизором почти столько же времени, сколько во сне. Даже не стоит говорить о том, что это способствовало формированию поколения самых дегенеративных детей в истории. Бильдербергский клуб может по праву этим гордиться. Эти открытия, как указал Тависток, навязчиво внушали мысль, что телевидение было своего рода наркотиком, вызывающим зависимость. Эмери заявил, что согласно некоторым неврологическим исследованиям, Постоянное пребывание перед телевизором негативно сказывается на когнитивных способностях, так как снижает активность нервной системы человека. Эмери добавляет, «Зритель, просматривающий клип, находится в состоянии транса, в который входит под влиянием постоянного чередования цветов и сверкающих картинок, утомляющих зрение, в то время, пока пульсирующий и вибрирующий ритм рока оказывает аналогичное воздействие на слух». Мы не просто живем в эру телевидения. Вся наша эпоха определяется его влиянием. Это время неудач, провалов, беспокойства и недовольства. Ничем и одновременно всем. И такая ситуация абсолютно логична в обстановке, где телевидение является вездесущим. Логическое мышление формируется с опытом. Оно не является врожденной особенностью человека. Скорее, это реакция, вызванная спецификой окружения. То, что предлагает нам сегодня телевидение, погружает нас в нечто похожее на древнее племенное равновесие чувств. Именно это имели в виду публицисты, когда говорили, что мир станет глобальной деревней. Слуховые ощущения – это еще одна доминанта. Люди, которые получают информацию с помощью слуха, более зависимы от того, что им рассказывают, и к тому же благодаря интонации могут почувствовать, какие эмоции испытывает говорящий письменное слово таких преимуществ не предоставляет. Контролируя уровень тревожности, можно вызвать схожее состояние среди больших групп людей, после чего их поведение поддается контролю и манипулированию со стороны сильных мира сего, на которых работает Тавистокский институт. Понимает ли телезритель, посмотревший музыкальный клип, что он увидел? На самом деле нет, так как понимание – это прерогатива разума, интеллекта, и для большинства людей это самая сложная работа. Думать – это тяжело. Думать серьезно – еще тяжелее. А чувствовать – легко. Поэтому при наличии выбора основная масса людей предпочитает полагаться на чувства. На самом деле вместо «я думаю что» большинству следовало бы сказать «я чувствую что». Сегодня реальная жизнь – это телевидение. Те, кто умело его использует и взывает к чувствам – будут иметь приверженных и преданных зрителей. Тодд Гитлин, социальный критик и профессор факультета социологии университета в Беркли, в интервью журналу Time заявил, что MTV ускорила процесс воздействия на массы, за счет чего люди склонны думать в большей степени образами, чем словами. Израиль Розенфельд в книге «Изобретение памяти. Новый взгляд на человеческий мозг» придерживается следующего мнения. Говорят, что если запустить какую-либо песню без изображения, то в сознании постоянного зрителя будет мысленно воспроизводиться видеоизображение, словно экран у него в голове. В этих изображениях нет ни беглости, ни последовательности. Это своего рода мысленные диапозитивы, ассоциативно связанные с определенными звуками, которые в свою очередь соответствуют определенным эмоциям. Специалисты по промыванию мозгов сказали бы, что изображения запечатлены в памяти. Они связаны с определенными звуками. Когда эти звуки воспроизводятся, даже при отсутствии изображения, соответствующие картинки тоже воспроизводятся в сознании слушателя. Таким образом получается все тот же музыкальный клип. Так и программируют ваших детей. Схожую методологию применили их к созданию детских комиксов. Фредерик Вертман, известный психиатр и автор книги «Искушение невинного», пишет «Комиксы создали умственные барьеры чтению, не позволяющие детям развивать речь и мышление, в отличие от великой литературы и поэзии, устанавливая ассоциативную связь слов с соответствующим изображением. В итоге отключался разум и активизировались эмоции». Он добавил, что читатели комиксов не читали, потому что они не думали они просто пассивно смотрели на картинки с тупыми диалогами. Согласно сведениям, полученным из Американской психиатрической ассоциации, финансируемой Рокфеллером, дети, которые читают агрессивные комиксы, привыкают к насилию и даже воспринимают его как эффективный способ решения проблем. Лицо, занимающее высокий пост в исполнительном комитете этой ассоциации, подтвердило, что более 90% малолетних преступников – жадно поглощают комиксы. То есть подобный продукт является важным фактором, приводящим детей к совершению преступлений и насилия. Вывод, который ассоциация скрывала от широкой публики. Канал MTV предоставляет зрителям информацию не в виде логических и последовательных фрагментов, а в форме постоянно повторяющихся и вызывающих чувство беспокойства изображений – в результате чего зритель не приобретает для себя какое-то определенное знание, а просто начинает испытывать определенные ощущения. Так и работает механизм MTV. постоянное появление отдельных личностей и их популярность возвышают их над всеми остальными. Им поклоняются благодаря их харизме и тому чувству доверия, который они вызывают и который трудно объяснить или аргументировать. То, что они говорят, не столь важно, гораздо значительнее то, Какое впечатление производят эти слова? Стиль становится самой сутью. Зритель реагирует на образ, а не на содержание. За реальность принимается то, что нам показывают по телевидению, то, как зритель это воспринимает, а не то, что есть на самом деле. Часто полученное впечатление зависит не столько от содержания информации, сколько от способа ее преподнесения средствами масс-медиа. В статье «Выключите свой телевизор» вульф заверяет, что в этом состоянии, похожем на сон, совесть или по Фрейду супер-эго отходит в сторону и пробуждаются самые примитивные эмоции. Связь, установленная между зрителем и музыкальным клипом, основана на удовлетворении некой потребности в выражении детских желаний без ограничений, которые навязывают ему социальное сознание От подобного опыта, особенно если он повторяется много раз, остаются ощущения беспокойства и конфликта между реальностью и картинками видеоклипа. Это приводит к моральному заблуждению, особенно среди молодых людей, сознание которых еще не окрепло. У них формируется неуравновешенный характер, который усиливается стремлением к эмоциональному и иррациональному поведению в повседневных ситуациях. Именно это и замышляли члены Бильдербергского клуба в 1954 году, когда разрабатывали свой изощренный план по приручению духа человека в современном обществе путем дьявольской ловушки, которая получила название «бесшумное оружие для тихой войны». Тависток определил, что для того, чтобы отойти от последовательной логики, нужно предоставить людям возможность выхода эмоций и предложить им некие идеальные образы, к которым они стремятся и с которыми хотят себя идентифицировать. Даже если человек абсолютно далек от идеала, ему хотелось бы думать обратное. Учитывая этот факт, нужно было изобрести способ, благодаря которому телевидение могло бы донести свое послание. Другими словами, нужно было вовлечь субъекта, внедриться в его окружение, окружить аудиторию калейдоскопом картинок, создать эту трехмерность изображения. Линдон Ларуш утверждает, что Тависток рассматривает людей как чистый лист, на котором можно рисовать и перерисовывать все, что захочется. Такое положение вписывается в более глобальный план для установления контроля в обществе, реализуемый Тавистоком и связанными с ним сетями на благо их покровителей. В книге «Выбор будущего» автор утверждает, что сознание в обществе становится не менее значимым. И очевидно, что это сделано преднамеренно. Для Бертрама Гросса, политического аналитика, игрушки в руках Тавистока и автор книги «Дружелюбный фашизм. Новый облик власти в Америке» выбор очевиден. Речь идет о просвещенной мировой политической элите, в основном европейской могущественной олигархии, которая контролирует глобальную индустрию масс-медиа, а также другие критические ресурсы и финансы. Эта элита должна быть подготовлена и сформирована хитроумной сетью Тавистока. Ей нужно показать, что большие массы умственных зомби, помешанных на телевидении, можно легко завоевать для этого нового счастливого мира благодаря зрелищам и нескончаемому потоку поверхностной информации. И несмотря на то, что нас побеждают специалисты по промыванию мозгов, мы, народ, утратили свои нравственные ориентиры. Мы превратились в слабых, трусливых, агрессивно настроенных и доверчивых людей, обладающих теми качествами, которые всегда осуждали в других. Смена культурной парадигмы, разработанная та вестоком, в конечном итоге завладела нами. Не будем обманываться в значении этой войны. Мы вступаем в эру глобальных цезарей. Деятельности тайных организаций, билдербергского клуба и подпольных центров влияния по продуманному контролю над привычками людей. Все это проявление манипулирования ими с целью создания нового мирового правительства, которое несет ответственность только перед самим собой. Это то, против чего мы должны самоотверженно выступать, если не хотим повторить ошибки не такого далекого прошлого. Конечной целью билдербергского клуба является учреждение мирового тоталитарного правительства – универсальной религии, в которой будут сочетаться свойственные католицизму помпезность и риторика New Age, глобального мирового рынка без барьеров, навязанных демократическими правительствами, несущими ответственность перед избирателями, ряда мер для защиты жизни и социального имущества, создание мира, населенного отупевшим, потерявшим бдительность деморализованным населением, которая будет контролироваться посредством подключенных к глобальному компьютеру встроенных чипов, контролируемой мировым правительством единой мировой армией, экономически управляемой мировым банком, посредством единой глобальной валюты. Как заставить людей приспособиться к глобальным финансовым и экономическим требованиям? Решение видится прежде всего в тоталитаризме и его концепте глобальной войны, нездоровом выборе в пользу нестабильности массовой культуры, пустых картинок, знаменитостей, всего того, что деморализованное население добровольно проглатывает по воле фанатиков, которые ни перед кем не несут ответственности и стремятся к абсолютной власти, унижая и принижая достоинство современного человека путем механизмов манипулирования и промывания мозгов. Благодаря совместным усилиям билдербергского клуба, СМО, Тавистока и их команды ученых, психологов, социологов, идеологов Нью-Эйджа мистиков, антропологов и фашистов, близится создание новой Римской империи. Начали это все Эдвард Бернейс и Уолтер Липман, продолжили Геллоп и Янкелович. Позже их поддержали Риз и Адорно, Олдус Хаксли и Уэллс, Эмори и Трист, которые способствовали распространению культуры наркотиков и появлению заговора водолея. Новая эра, которая придет на смену старой культуре, ознаменуется тем, что человек будет довольствоваться лишь жалкой крохой свободы. Таким образом легко будет добиться деградации людей, вплоть до превращения в стадо, лишая их того, что отличает человека от остальных животных – разума. Заговор Водолея был протестом против воображения, креативности, науки и свободы. В общем, против самого человеческого сознания. Как философское течение, этот заговор и проект пост-индустриального мира тесно связан с попытками реформировать британскую империю и увековечить ее в качестве мирового государства в духе Оуэлса, в котором избавились бы от пережитков прошлого, стремясь к нулевому росту экономики и выращивая новый тип населения, необходимого в эту постцивилизационную эпоху. Многие из сторонников этого проекта в действительности работали на Ост-Индские компании. Новая эра станет эрой тьмы. Она будет означать преждевременную смерть более чем половины населения и постепенное забвение основных достижений человечества. Это та тоталитарная идеология нового мирового правительства, которое решило править миром, даже если придется перешагнуть через наши трупы. Политика – это не единственная сфера, в которой, как выразился историк Пол Джонсон, за интеллект нужно сражаться. Более полувека тому назад испанский философ Хосе ортега и Гассет утверждал «Простой процесс сохранения современной цивилизации является чрезвычайно сложным и требует многочисленных усилий. Почему нужно защищать нашу цивилизацию? Почему режим, основанный на свободе, лучше, чем тирания, которая распространилась на большую часть планеты? Для некоторых ответы на эти вопросы очевидны, но для многих и нет». Как говорит Харли Шлангер, погружение в классическую культуру способствует пониманию универсальной истории и умению извлекать уроки из прошлого. Оно готовит тебя к активной гражданской позиции. На примере трагедии, образца классической культуры, автор показывает, что катастрофа не является неизбежной и существует путь, который позволяет ее избежать. Свободный мир, я беру на себя смелость это утверждать, и еще не сказал свое последнее слово».